Слушай, Ваня, хватит спать. Договаривались в пять. И корабль межпланетный никого не должен ждать. Все готово. Два лимона, длинный шнур от телефона, компас, спички, много хлеба и большая карта неба. Ваня тут же слез с балкона и спокойно доложил. Видишь, леска из нейлона. Не порвет и крокодил. Не забудь о катастрофе. Предстоит нелегкий путь. Йод, бинты и черный кофе, чтоб в полете не уснуть. Витьку разве кто осудит? Скажет он, как гвоздь вобьет. Катастроф в пути не будет. Лишнего не брать в полет. И к тому же заметят родители, что лекарства и кофе похитили. А при старте каждый грамм будет десять весить там. И откажут ракетоносители. Так, за дело, не зевай. Что ты тянешь, отпирай. Вот бесшумно отворили старый дедовский сарай. Ни секунды проволочки, все проверено до точки, все по плану. 3 марта 5.15, время старта. Им известно, после пуска будет двигатель реветь, и наступит перегрузка. Это надо потерпеть. Перед стартом не до шуток, ведь ко первым в люк залез, он не ел почти 5 суток, пища тоже лишний вес. Ну а Ваня Дыховичный еле втиснулся весь взмог. Хоть ему свой опыт личный Витька передал, как смог. Ощущения у них непривычные, но и дело у них необычное. Витька взял тут борт-журнал и красиво записал. Настроение, в общем, отличное. Пристегнулись, а затем 10 9 8 7 Ждет корабль. Конец проверки бортовых его систем. Время. Вздрогнули антенны. Задрожали в доме стены. Что-то вспыхнуло во мраке. И залаяли собаки. Ванин папа спал прекрасно. Вдруг вскочил, протер глаза, что такое? В небе ясно, а как будто бы гроза. Дом от грома содрогнулся, стекла в окнах дребезжат. Витькин дед и тот проснулся, хоть и был он глуховат. «Управ дома, где б он ни был, отыскать, спросить его!» Весь квартал глазел на небо, но не видел ничего. Ванин папа он страха не чувствует. Мама Ванина что-то предчувствует. Вдруг, о ужас! Вани нет! Тут же видит Витькин дед, что и Витька в постели отсутствует. Слышно только «ах» и «ох», поднялся переполох. Витькин дед от этих «охов» окончательно оглох. А тем временем в ракете их отчаянные дети, продырявив атмосферу, вышли курсом на Венеру и мечтали, если выйдет привенериться на ней, сколько там они увидят удивительных вещей. Например, хотелось Ване, если точно прилетят, чтобы Ване венеряне подарили аппарат. Небольшой, красивый, модный Вроде солнечных очков Чтобы в нем читать свободно На любом из языков Он за это расскажет про море им И как лазили в сад в Евпатории И как Витька там чихнул И как сторож их спугнул И другие смешные истории Ну а Витька, сжав штурвал Тоже время не терял Но с закрытыми глазами он другое представлял. Путь окончен, все в порядке, после мягкой их посадки вдруг со всех сторон несутся к ним летающие блюдца. И оттуда словно белки венеряне. А потом на летающей тарелке их катают с ветерком. А в тарелке кто-то ранен, Витька сразу все решил, самый главный венерянин, Витьке место уступил Управлять ему не ново, надо, все, натянут трос И мгновенно он больного к поликлинике подвез Ему в конце полета с благодарностью вручен «Веломото-кинофото-видеомагнитофон» Скоро будут смотреть телезрители, как на землю спешат победители. А когда те прилетят, их, конечно же, простят Витькин дед и Ивана родители. Но что это? Как понять? Кто-то начал к ним стучать. И мечтатели в кабине разом кончили мечтать. Быть не может. Неужели до Венеры долетели? Ну а может заблудились и случайно прилунились? Хорошо, что все закрыто, а снаружи так стучат. Витька, вычисли орбиту по шкале координат. Что же это за планета? Мы летели полчаса. Слышь, Витька, я ведь где-то слышал эти голоса. Надо было на что-то решиться им. Или ждать, или выйти открыться им. Вот друзья открыли люк и увидели вокруг всех жильцов и сержанта милиции. Тот сказал. «Какой скандал! Я такого не видал! В пять пятнадцать два мальчишки разбудили весь квартал!» И чужие папы-мамы все качали головами. Ванин папа извинялся. Витькин дед не появлялся. Витька думал, в чем же дело? Что с ракетой? Где секрет? Почему же не взлетели? Тут примчался Витькин дед. Как же Витькин дед ругался? Не умеешь так не сметь! Коли уж лететь собрался, надо было улететь! «Как же так?» — а голос зычный. «Почему так оплашал? Только Ваня Дыховичный знал причину, но молчал. Ну а дня через два после ужина та причина была обнаружена. Просто Ваня не сказал, что с собой он книгу взял. И ракета была перегружена. «Вот, друзья, давай решать». Можно ли Ваню осуждать? Он ведь взял трех мушкетеров, Чтоб дорогой дочитать. Можно спорить, но решить как. Благородный парень Витька После долгих ссор и споров Стал читать трех мушкетеров. Их девиз «Назад ни шага» Сразу Витьку покорил. Д'Артаньян своей шпагой В пользу Вани спор решил. Призадумались мальчишки, новый сделали расчет, чтобы брать такие книжки каждый будущий полет. Разногласия земные удалось преодолеть, и теперь в места любые можно запросто лететь. Одолеют они, без сомнения. Лишний вес и земли притяжение. Остается только ждать. Мы желаем им удач и счастливого возвращения.